«Судя по всему, мне её не переубедить», — подумал я раздражённо. «Может, надавить? Нет, не надо. Она для вида согласится, а потом пойдёт за мной в самое пекло. Лучше я её возьму с собой, но заставлю затаиться и мониторить обстановку». «Ладно, уговорила», — проворчал я. «Только собираемся как на войну. Защитные, атакующие амулеты, оружие и удобная одежда. Всё по высшему разряду». «Не учу учёную».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 Ещё 16 и 25. Заметила Кристина и перевела на меня взгляд. "А они тебя опасаются. В каждом доме п я т е р к а магов и тройка бойцов, кроме последнего. Там засела сразу два десятка о д а р е н н ы х Она тебя боится? Интересно, а с чем это связано? Неужели кому-то стало известно, кто причастен к недавним беспорядкам в городе?" "Не думаю", с сомнением покачал я головой и продолжил слушать разговоры засевших в ближайшем доме магов.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 «У нас остаётся около двух часов, чтобы выяснить это», – пожал я плечами. «Но в то, что они случайно здесь оказались, я не верю. Эти два десятка магов тут явно по нашу душу. Или кто-то хочет устранить Резолу, что больше похоже на правду». В совпадение ни я, ни Кристин не верили, поэтому стали слушать, о чём же говорят эти запертые в небольшом доме боевики. «Точно за Резолой сюда прискакали», – подтвердила Варда. Один из них спрашивал, долго ли ещё Мегеру ждать. «Устал, мол, бедненький».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 «Напоминаю, не стоит привлекать внимание. А ты, н е л думай, кому и что говоришь. Не хочешь сохранить за собой территорию Альянса? Значит, катись отсюда!» «Нет», — покачал ей головой и посмотрел на целительницу. Несмотря на некоторую натянутость, диалог все же налажен, и у сторон уже сложились первые впечатления друг о друге. «Да уж», — фыркнула р и з о л а с т а д и о с н е д о у ч к о й с обычными бойцами за спиной считает, что он нам ровня. Переговоры удались. Молодец!»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 Покажу вам дом, в котором засела два десятка магов, желающих дождаться возвращения леди Ризолы и убить ее.